Глава 6. Путешествия аквариумных рыбок. Если вы когда-то мечтали путешествовать по альтернативным реальностям нашего мира, то спешу вас поздравить. Ваша мечта уже осуществилась. Думаете, это я так стебусь? А вот и нет. Все правду. Вы когда-нибудь задумывались о том, что случится, если в мозаике поменять какой-нибудь, пусть самый маленький элемент? Открою вам страшный секрет. Это будет уже другая мозаика. Так что, заменяя в картинке вашей персональной реальности один концепт на другой, вы как бы перемещаетесь в альтернативную реальность. Как нетрудно догадаться, мы принципиально не способны постоянно пребывать в одной и той же реальности, поскольку цепление ума за какие-то конкретные концепты в инфополе есть процесс вероятностный. Только не нужно паниковать. Мы все очень профессиональные путешественники по альтернативным реальностям и совершаем свои путешествия постоянно. Если вы думаете, что прогуливаясь по парку, вы просто движетесь по парковым дорожкам, то это ошибочное представление. На самом деле вы путешествуете из одной реальности в другую. Конечно, нам может казаться, что окружающий нас спережь меняется, потому что мы переставляем ноги. Однако давайте не забывать, что и пейзаж, и дорожка, да и сами ноги – все это просто различные ментальные концепты, которые он скачивает из инфополя. Звучит немного пугающе, не так ли? А что если этот шутник вдруг ухватится за какой-нибудь незапланированный концепт? Спешу вас обрадовать. Никакого вдруг тут нет и в помине. Именно так все и происходит с нами постоянно на прогуливающегося по парку человека может свалиться дерево. Он может промочить ноги или случайно найти оброненный кем-то кошелек. Цепление ума за концепты – это процесс во многом случайный. Однако до тех пор, пока ум продолжает скачивать одни и те же доминирующие концепты, никаких фатальных сюрпризов нам не грозит. А вот если... Какова вообще вероятность того, что он вдруг поменяет все элементы в мозаике, и вместо своей привычной дружки мы внезапно окажемся, например, в эльфийском лесу. Теоретически в этом нет ничего невозможного. Просто величина такой вероятности хоть и не равна нулю, однако не слишком сильно от него отличается. Дело в том, что за время существования нашего тела он нарабатывает определенные каналы взаимодействия с инфополем. И если мы сознательно не управляем его работой, то в режиме автопилота он будет пользоваться своими стандартными наработками. Именно поэтому течение жизни представляется нам плавным и поступательным. Отсюда следует очевидное заключение, что заставить ум сменить канал взаимодействия с инфополем можно только насильственными методами. И история сохранила для нас подобные примеры. Помните байку про то, как индейцы не могли разглядеть корабли конкистадоров? Теперь вам должно быть понятно, отчего они оказались такими ненаблюдательными. Просто каналы, которыми пользовались умы индийцев для коммуникации с инфополем, не давали им доступа к концепту корабля, способного пересечь океан. Поэтому сей объект напрочь отсутствовал в их реальности. Потребовались специальные медитативные техники, чтобы шаман обнаружил нужный канал и открыл его для своих соплеменников. По сути, он совершил путешествие в альтернативную реальность, в которой корабли были самой обычной вещью. Нечто подобное делают те, кто увлекается техниками управления реальностью, типа транссерфинга. Считается, что подкручивание событий в свою пользу осуществляется за счет материализации желаемого объекта. Но это заблуждение. На самом деле, призывая в свою жизнь те или иные события, мы вовсе не трансформируем свою реальность. Мы просто перемещаемся в альтернативную, где желаемое событие имеет шанс реализоваться. При этом основные доминирующие концепты могут оставаться прежними, а изменятся только несущественные для прочих обитателей аквариума детали. Так что практику будет казаться, что он никуда не перемещался вовсе. Нужно сказать, что доминирующие концепты вообще довольно устойчивы, а посему мы не испытываем никаких хаотичных метаний между реальностями. И все же время от времени подобные фатальные события должны иметь место, хотя бы в силу закона больших чисел. Недаром же писатели и сценаристы Настрогались столько сюжетов про попаданцев в альтернативной реальности. Однако, если вы попробуете отыскать хотя бы одного такого путешественника в своем окружении, то очень быстро убедитесь, что их нет, а редкие рассказы, просочившиеся в СМИ, не заслуживают доверия. Может быть, переключение каналов восприятия – явление настолько редкое, что о нем не стоит даже говорить? Увы, это не так. Полная смена декораций может случиться и почти наверняка случалась с каждым из нас. Так почему же мы об этом не помним? А вы когда-нибудь задумывались над тем, что собой представляет наша память? Полагаете, в нашем сознании имеется такой жесткий диск, на котором хранится все, что с нами происходило? А вот и нет. Память – это всего лишь информационный пакет, который ум, скачивает из инфополя в каждый момент времени. Этот пакет представляет собой набор концептов, которые мы воспринимаем как свое прошлое. Иначе говоря, наше воспоминание – это часть мозаики нашей персональной реальности. Сам по себе ум хранить инфу не умеет. Он ее постоянно переписывает. Мы словно забываем какие-то детали, которые знали всего секунду назад и обретаем новые знания. Так что в утверждении, будто реально только настоящее, есть здравое зерно. Несомненно, в инфополе ничего не пропадает, и все наши воспоминания тоже там хранятся. Но они вовсе не защищены сквозным шифрованием. Вся инфа, содержащаяся в инфополе, находится в открытом доступе, и теоретически каждый из нас имеет возможность залезть не только в свою память, но ну и в память другого человека. Тот факт, что наш ум склонен цепляться именно за наши воспоминания, обусловлен исключительно наработанными каналами энергоинформационного обмена с инфополем. Однако ничего, кроме линии, не может помешать ему переключиться на другой канал, а потому гарантировать, что мы помним именно свою жизнь, невозможно. У нас тупо нет критериев, чтобы распознать чужие воспоминания, поскольку они будут восприниматься как свои. И даже если мы по воле случая действительно окажемся в эльфийском лесу, скорее всего, нам будет казаться, что мы прожили среди его остроухих обитателей всю свою жизнь. Так что никакого резкого перехода мы не почувствуем. Понимаете, что это значит? Наше прошлое так же непредсказуемо, как и будущее. Перемещение между альтернативными реальностями запросто может изменить наши воспоминания, причем не обязательно целиком, а лишь какие-то детали. Представьте себе двух людей, разделяющих основную массу ментальных концептов, но при этом имеющих различные представления об их общем прошлом. Они будут до посинения спорить на исторические темы, но так и не смогут прийти к консенсусу, потому что оба будут правы. Предположить, что они просто описывают события, имевшие место в альтернативных реальностях, им, разумеется, даже в голову не придет. Полагаю, все споры на исторические темы можно благополучно похоронить, как бессмысленные. Рассуждать о том, кто кого завоевал в далекой древности, равнозначно тому, чтобы сравнивать сюжеты разных литературных произведений. В одной альтернативной реальности Санкт-Петербург построили на болоте с нуля, а в другой откопали из подсохшего после потопа речного ила. В одной реальности рус завоевали жуткие орды кочевников, а в другой завоеватели пришли с запада, а в третьей мы с этими кочевниками были союзниками. Все эти варианты событий запросто могли иметь место, но в разных реальностях. Как не лучше ли просто выбрать ту версию у прошлого, которая лично вам по душе, и забыть эти споры, как страшный сон? Реально только настоящее.